«Где же водитель?» — с недоумением спросил Незнайка, заметив, что водителя за рулем не было. «А водителей не нужно», — ответил Кубик. «Это автоматическая кнопочная машина. Вместо водителя здесь, как видите, кнопки с названием улиц остановок. Вы нажимаете нужную кнопку, и машина сама везет вас куда надо». «Все сели в машину», — Кубик сказал. «Вот, смотрите».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 Вот если бы никакого устройства не было, машина сама везла нас куда надо, это было бы удивительно. «Интересно, а как устроено это электронное устройство?» спросил Незнайка. «На штальноэлектрических лампочках или еще как?» «Оно не на лампочках, а на полупроводниках», — сказал Кубик. «Но я не могу рассказать подробно, так как и сам толком не знаю». «Зачем машина руль, если она сама везет куда надо?»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 Кубик усадил на них Незнайку, Пёстренькову и Кнопочку, а сам сел в другом ряду. Незнайка и Кнопочка принялись усердно слушать, однако не могли ничего понять, потому что Вертибутылкин говорил слишком учёным языком. Пёстренький тоже старался понять хоть что-нибудь и с такой страшной силы напрягал мозг, что через минуту голова его свесилась на бок, и он заснул. Кнопочка принялась толкать его, он проснулся, но через минуту голова его свесилась в другую сторону, и он задремал снова.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 Он был низенький, худенький, голова огурцом, говорил быстро, будто сыпал горохом. Вместо буквы «Х» у него получалось «Ф», вместо «П» тоже «Ф». «Все это чифуфа сказал он. Солнце не муфа, и летать в фонебу оно не может. Наука установила, что солнце стоит на месте а земля вертится. Все мы вертимся вместе с землей, поэтому нам и кажется, будто солнце входит по небу. А раз нам это только кажется, то не все ли равно, как оно ходит? Быстро или медленно? Слева направо Или справа налево? Сафада на восток? Или с востока на запад Тут к столу подскочил новый оратор и закричал. «Как то все равно? Нужно, чтоб всем казалось, что есть, а не то, чего вовсе нет. Не хватает только, чтобы мы перестали различать, где право, где лево. А что будет, если все станут затылком вперед ходить?» «Ну, до этого еще далеко!»